Размышления о Молчанове Иване и о поэзии Я взял газету и лег на диван, читаю, скучает Молчанов Иван. Не скрою, Ванечка, скучный нам и ваши стишонки, скуки вина. Десятый октябрь у всех на носу, а вы ухватились за чью-то косу. Любите и Машу, и косы ейные. Это ваше дело семейное. Но что нам за толк От вашей от бабы? Получше стишки писали хотя бы. Но плох ваш роман И стих не казист. Вот так любил бы Любой гимназист. Вы нам обещаете Скучный Ваня На случай нужды Пойти барабаня, Где будет туман. И отверзните рот На весь на туман Заорете вперед, Где... Выше взвивайте красное знамя. Вперед, переплетчики, а я за вами. Орать караул, попавший в туман? На это не надо большого ума. Сегодняшний день возвеличить вам ли В хвосте у событий о девушках мямля? Поэт настоящий вздувает заранее Из искры неясной ясное знание. 1927 год.